Глава сорок третья Когда вертолет поднимался над скалами навстречу солнцу, землю сотряс ужасающий грохот. Мы резко обернулись. Из пещеры наружу вырвались серо-рыжие клубы каменной пыли. Люди на площадке ниже разбегались в разные стороны с криками, прикрывая голову, даже арестанты. Но, выплюнув облако гнева, скалы не сдвинулись с места. «Обвал внутри. Хорошо, что все уже вышли», — сказал сидящий рядом с нами египтянин, от которого разило одеколоном так, что можно было задохнуться. Роберт перевел мне. Я вспомнила звук струящегося песка и задержала дыхание, глядя на удаляющийся меловой гребень, палатки, вооруженных людей и военное авто. Старушка из Абидоса говорила не вскрывать гробницу Нефертити, и была права. Некоторые тайны вскрывать не стоит, об этом знают даже горы. Выдохнув, наконец, я вспомнила о браслетах. Они по-прежнему были на мне, скрытые под покрывалом. Собралась было снять их, напоследок провела пальцем по спинке громадного синего скоробея с золотыми прожилками, и застыла от ощущения чего-то до боли знакомого. Сосредоточилась, и вдруг в моей голове щелкнула догадка. Пораженная, я провела пальцами по изображению Хепри снова, а затем накрыла скоробея всей ладонью, прикрыла веки. И вспомнились выемки в основании саркофага, в которые идеально бы вписались спинки древних жуков, как ключи в паз, Вот эти крылышки, головка, за выступающих лапок, а затем моя память вынесла на поверхность резные цветы в панели библиотеки особняка Бель-Руж. и то, как мсье Федор нажал на них ладонями с двух сторон, открывая тайный ход. Меня прошибло до макушки волнением, как электричеством. Да, верно, предок Бетторит любил египетскую энигматику. и Катрин не ошиблась нигде действительно существовал. Но никто не догадался, что искать его стоит под кинотафом, а открывать — с корабеями на этих браслетах. Даже Катрин Беттарит. Боже! Мое сердце учащенно забилось, я оглянулась на горы. Облачко рыжей пыли у Зева пещеры рассеивалось на глазах. Жезл первых фараонов теперь погребен под завалом, Я не могла оторвать от скал взгляд. «Что с тобой?» — спросил Роберт. «Все нормально, нормально!» — пробормотала я, стараясь не задумываться о том, что было бы, если... «Точно?» — я сглотнула. «Нет, на этом стоит поставить точку». И с ощущением, что расстаюсь с чем-то по-настоящему моим, я сняла браслеты один за другим. С ног тоже, но то была лишь бутафория. Все так, как должно быть, сказала себе я. Обернулась еще раз на суровые скалы, которые решили за меня, и отшвырнула сожаление. Мы забыли, хрипло сказала я и протянула древнее украшение Роберту. Пора отдать. Рукам стало легко, может, на сердце тоже станет. Он коснулся плеча каирского коллеги. Тот обнаружил артефакты на ладони Роберта и перевел взгляд на меня. В черных глазах египтянина блестели восторг и благодарность. В словах тоже, гораздо более красочных, чем скудный перевод Роберта. Но мне было достаточно. «Надеюсь, в музее Каира теперь лучше охрана?» спросила я на ломаном английском. Полицейский закивал и принялся мне что-то рассказывать цветисто и многословно, с раскатистым рр словно это был драконий, а не английский. Я понимала только отдельные слова, из которых складывался весьма странный смысл, мол, «звездные врата» не пробить внутрь даже красным атакам туристов или популярных террористов. М -м, лучше и не пытаться понять. Я безнадежно. Из вежливости я кивнула с улыбкой и отвернулась к окну. Солнце гигантскими мазками раскрашивало пустыню. Огромное, яркое и божественное в своем великолепии оно просило помолчать. И то, что было внутри меня, тоже. Слова забирают слишком много сил. Вскоре впереди показался город, бутылочный зеленый нил в искрах утра и пальмы. «Эльминья», — сказал Каирец, — «Город Нефертити, она даже на гербе изображена!» Я закрыла лицо ладонями и тихо рассмеялась. «О, нет! Снова она!» И вдруг началась жизнь. Местами красивая, местами ободранная Эльминья удивила подобием голливудских букв, установленных на Красноватой горе, современной больницей, блестящими от масел волосами местных жителей, туниками по щиколотку для любого пола, розовыми носками в жёлтых шлёпанцах, растянутыми свитерами и разноцветными кедами, запахами по-восточному сладких вырвенос парфюмов, стоящими в воздухе так, словно они были необходимы, как защитное облако от мух. Меня поразили улыбки вокруг, наконец открытые, южные, искренние, почти детские даже у взрослых. Взгляды заинтересованные, сочувствующие, Добрые, наивные, хитроватые, живые. Боже, от них стало возможно дышать, словно черный занавес сдернули, и за сценой оказалось настоящее. Все настоящее. И вон тот ослик, и паренек с невероятными связками бананов в прицепе грузовичка, и старик в белом балахоне и подобии тюрбана, совершенно уютно жующий что-то длинное и сушеное. Отмершая от ужаса и близости смерти, от брызг крови в лицо и сумасшествия без границ, часть моей души шевельнулась, как больной после комы, и потеплела. И что-то внутри меня удивлялось каждому мгновению, с морганием запечатлённому, как кадры, объективом. «Я живу! Я живу!» — говорило оно во мне, и хотелось сесть на землю, покрытую скудными травинками, обнять её, расплакавшись, и так остаться. А говорить сил не было. Совсем. Нас с Робертом разделили, напомнив, что мы в мусульманской стране. Осмотрели, пустили в душ, обследовали, обработали ссадины и царапины. А потом средством, которое принесла пухленькая смуглая медсестра в платке, удалось стереть несмываемый маркер. Почти весь. Кожа горела. Там, где Катрин Бетторит тыкала меня пистолетом, расплывалось синюшное пятно, болел желудок. Но едва я коснулась подушки, я выключилась, словно кто-то вырубил тумблер. Пробуждение меня удивило адским голодом и стуком в дверь. С трудом вспомнив, где я, я накинула выданный платок и больничный халат, открыла. В палату вошла медсестра, за ней долговязый курьер, везущей на тележке два громадных ящика, тщательно упакованные в жёлто-красные цвета бренда «Экспресс-доставки». У меня расширились глаза. «Мисс Дамира Сабиева?» — спросил курьер, переминаясь, и ткнул мне под нос формуляр, в котором я обнаружила то, что спала я почти сутки, а посылка была из Франции. И отправила её Арина Левуазье. «Кудряшка? Как она узнала? Что там?» Я пораженно расписалась и уставилась на желто-красный пластик, боясь к нему прикоснуться. Медсестра увела курьера, а я продолжала смотреть, как зачарованная, на посылку, представляя черт знает что. Разозлилась и, махнув рукой, содрала упаковку к чертям. Это были два чемодана. Один мой, второй, новёхонький, фирменный, явно дорогой. На ручке ключ и конверт. Сглотнув, я сорвала его и прочитала записку на русском. «Мне очень жаль, Дамира». Я села на кровать, понимая, что до сих пор опасаюсь чего-то. «Арина одна из фанатиков или в ней дрогнула совесть?» Я боялась. «Паранойя или вызвать полицию? Позвать Роберта?» Минут десять медитации на чемоданы я выдохнула и открыла свой. Обнаружила свои вещи, сложенные с педантичной аккуратностью. А в кармане мои записи. Планшет, блокнот, тетрадь с французскими словами. Второй чемодан потребовал от меня еще минутной решимость. Когда я все же раскрыла его, то с облегчением выдохнуло скопившееся напряжение. Арина упаковала сюда подарки, сделанные мне финном в галерее Ля платье, Платья, безделушки, туфли. Так много всего! Я поморщилась, но потом решила. «К черту! Не буду из-за вещей мучиться! Где мне здесь искать Финна, чтобы надеть ему на голову чемодан? Вещи ни при чем, их просто сшили, просто продали, а я выбрала. Они мне в самом деле нравились. Будем считать их компенсацией за мои волосы». И все равно с неприятным чувством пришлось договариваться, прежде чем я склонилась над массой фирменных пакетов вытянула на свет шелковый шарфик с яркими принтами, нежную блузку, сумочку, упакованную как произведение искусства, раздвинула пакеты и на самом дне обнаружила запаянную в полиэтилен, обернутую в бумагу, книгу. Сердце пропустило удар. Почему-то представился тот антикварный фолиант с изображением тамплиеров и египетского саркофага. Стало трудно дышать. Я встала, выпила воды из бутылки. Подошла к окну, за которым резвилось вечернее солнце и дети на дорожке под пальмами. А потом вернулась к чемодану и медленно, кончиками пальцев, чуть морщась и ловя себя на страхе, расползающимся холодной струйкой между лопатками, распаковала пакет. Это была не книга, тетрадь. Толстая, как ежедневник, объемная форматом А4, в кожаном переплете с золотым тиснением в виде глаза гора, заключенного в треугольник, со множеством закладок. Я затаила дыхание и раскрыла ее наугад. Нервным кривоватым почерком по центру страницы было написано по-русски. «Для чистоты эксперимента она ни о чем не должна догадываться, до самого конца. Это важно. Детали решают все». Ниже дата, годом и тремя месяцами ранее. К следующей странице были с тщательностью коллажиста приклеены мои фотографии из Инстаграма. С пересыхающими от волнения губами я пролистала тетрадь и поняла. Это был дневник Катрин Бетторитт.